Глава 20. Когда первый шок прошел, я посмотрела на свое приобретение более спокойным взглядом, учитывающим не только проблемы, но и активы. Во-первых, душ здесь вдвое больше, чем в голубках. Но ну а то, что к большинству относится присловие еле-еле душа в теле, это поправимо. И меры уже приняты. Во-вторых, скотина Анна нуждалась в реабилитации не меньше, чем люди, но это вопрос решаемый. Главное его решить. Алексейка, молодой управляющий, и Павловна, его неофициальная наставница, смотрели с печалью, как несколько вазов сена уезжают из Голубков в Якорово. Но это необходимо. На три дня была командирована скотница Матрена. посмотреть, как работает местный персонал. Сено в новом поместье было и свое, но начало сгнивать еще с осени. Причем сгнило не только сено. Я рискнула осмотреть сама все погреба, амбары и кладовые и почти сразу пожалела, что кроме лесных сапог не обзавелась и самодельным респиратором. Но нос возмущался, а глаза наблюдали и видели не столько пропавшие кожи, Холсты, заплесневелые квашеные овощи, засахарившиеся варенья и прочее, прочее, прочее. Сколько исходное сырье, в худшем случае для топливных брикетов и удобрения. Забавно вышла с деревенской кузницей. Старый подслеповатый коваль сохранил умение только подковывать лошадей, да и то при участии юного помощника. Я оставила старика в покое. А парнишку отправила в свою кузню на учебу. Заодно обнаружила в поместье целый склад заржавленных инструментов и просто заброшенного металла. По моим дилетантским представлениям, безвозвратно пропало не больше 20%, а остальное годилось в перековку или, между прочим, в переплавку. Я уже выяснила, что у моих торгово-промышленных партнёров Никитиных Есть несколько железных заводов, разбросанных по сёлам. Работают, конечно, не столько на черном ломе, сколько на местной руде. Топливо древесный уголь. Может, и мне немножко подкоптить небо таким производством, только вынеся подальше от жилья? Ладно, это потом. Пока, новое хозяйство. И самый актуальный вопрос местный управляющий, сперва показавшийся агнцем, Но благодаря голубкам взгляд у меня уже был намётан, и я предполагала, что в этом мирке гнили и разрухи есть островок личного благополучия. Даже с первой поездки по деревне стало очевидно, что это дом управляющего. Я решила обойтись без записок, подложенных в мешки с надписью "Украдено ОМ", а просто вызвала в контору агнца, не очень старого мужика. С аккуратно подстриженной бородкой в купеческом сюртуке. Зла у меня на него не было. Управитель, как сообщили мне, стал инициатором письма дворни в полицию. И был наказан бывшим барином как бесспорный грамотей. Он протянул мне амбарную книгу и несколько других тетрадей. Я открыла ее, печально вздохнула. Уже настал май, но первые дни оказались холодными, и топилась печка. Я не поленилась своей барской рукой отправить туда всю финансовую документацию несчастного поместья. Степан, сказала я тоном вежливым и добродушным. Какая молва идёт обо мне среди ваших мужиков? Вы, Эмма Марковна барыня, интересная, растерянно напуганный управитель не сразу подобрал нужное слово. Много новинок у вас в поместье, странных и полезных. Новинки ладно, а как я с народом? продолжила я. Много говорят, мол, молодая барыня Голубковская справедлива и милосердна. Так вот, Степан, давай-ка начнем с милосердия. Оставь себе четверть всего добра, что за семь лет скопил на службе, а остальное верни. Выяснять, подсчитывать, чтобы по справедливости не хочу. Но увижу обман, за мной вникнуть дело не станет. Ты, мил человек, другого слуха то ли не захотел упомянуть? То ли и правда не дошел он до тебя. Глупковская бараня справедлива и милосердна. Но к ворам да подтадчикам строга. Управляющий подавил печальный вздох. Но уже к вечеру в амбары, сараи и коровники, стены которых были ошпарены и окурены, стало возвращаться добро. Сено, зерно, были пригнаны пять коров и полтора десятка овец. Причем и скотинка здорова, и зерно не порчено. Затем у нас дальнейшая беседа и пошла. Вот что, Степан, вижу, человек ты разумный и рачительный, своё добро в порядке соблюдаешь. А вот барская? Я выразительно повела глазами по запущенному двору. Впрочем-то дело прошлое. Теперь у вас тут по-иному пойдёт. Алексей мне в голубках надобен. Сюда гонять его что ни день, не с руки. Так что есть у тебя шанс послужить новой хозяйке не только за страх, но и за совесть, а также за свои кровные. Степан, который стоял передо мной в чисто выметенной и вымотой девками горнице, и неловко переминался с ноги на ногу на расстелённой рогожи, чтоб грязи поршнями не нанести в дом, встрепенулся. Я кивнула и продолжила: "Хочу, чтоб ты в амбарах, да в винах порядок навел, как на своем дворе. А также приготовил мне подробный отчет, сколько чего и где вы в те года сеяли, сколько собирали, кому старый барин луга в картом сдавал, почем как те деньги собирали, либо сеном брали. Сколько из тех лугов самим скосить можно. Поскотине опять же, сколько молодых коров, сколько старых, какая как доится. Ты человек грамотный, вот возьми тетрадь и подробно все опиши. Ежели сумеешь, нарисуй мне вот такой чертеж Егоровских земель. Тут я подвинула мужику лист с нарисованной картой голубков. Видишь, Помечено, где господское подворье, где деревенька, где поля, луга и лесок. Вот внизу список, какой меткой какая земля покрашена. За это отдельно награжу. «Ежели слишком затруднишься, не страшно. Ругать не стану, но и награды не будет. Скажешь Алексею, он над тобой теперь старший, пришлёт нужного человека, чтоб нарисовал. Дальше я ненадолго задумалась, перебирая в голове хозяйственные дела. По обрачным то у меня уже список есть. Робко воспользовался паузой староста. Падать не надо. К остальному отчёту приложи. Я добротливо кивнула. Наперёд скажу тебе одну вещь, Степан. Твоё богатство отныне напрямую зависит от моего. Будет в умении порядок до да прибыток. Будет у тебя и награда, частицу от того прибытка. Чем больше заработаем, тем больше к себе в закрома унесёшь. И никто слова тебе дурного не скажет. А там глядишь, Лет за 10 хорошей работы скопишь себе и на вольную. Степан, где стоял, там и обмер. Выпучил на меня глаза, что тот рак. Еще бы. Такое щедрое предложение. Нынешние баря не привыкли делиться прибытком с крепостными. Будь они хоть сто раз преданными людьми и талантливыми управляющими. Если и мог подневольный человек что-то скопить, то либо воровством либо отхожим промыслом. И вольную такому ценному работнику никто в здравом уме не обещал. Одна и такая, малохольная.